Глава десятая «Ваши улыбки в столь трагичный момент говорят о многом», — протянула принцесса, крепче сжимая руку его высочества. Ее ладонь лежала поверх его, и они выглядели так, словно именно сейчас готовы пойти под венец. Сердце пропустило удар, я переглянулась с Лорианом. «Все из-за нас». Если бы дознаватель выбрал власть, а не меня, то ее высочество не приняло бы предложение принца. А она его приняла. В этом не было никаких сомнений. К слову, как я поняла, что это наследник Искарии? По венцу и красной ленте, перекинутой через правое плечо. Он был красив и молод, со светлыми волосами, небрежными волнами, лежащими на плечах, и с пронзительным взглядом светло голубых глаз». В их глубине плескалось превосходство. Он выиграл, но не своими силами. «Ваше высочество!» — хмыкнул Ксайлос. «Не ожидал вас!» «Вы ведь мою судьбу собирались решать?» Повысив голос, перебила его принцесса. «Я не узнавала в Мелисанте ту нежную хрупкую девушку. Она была сломлена». «Так почему бы мне не поприсутствовать?» и не сказать о своих планах. Прошу вас, пройдемте, не будем заставлять других советников ждать». «Значит, она не должна быть на заседании. Она девушка, и это общество совершенно патриархально, и они не боятся показывать принцессе ее место. Она лишь сосуд для передачи власти. Настоящего короля они хотели выбрать сами, без ее участия». «Ваше высочество». Попытался вмешаться Лориан, но принцесса наградила его тяжелым взглядом. «Время вашего влияния на меня прошло, лорд, дознаватель!» Откликнулась она и все-таки вошла в зал совещаний, буквально волоча за собой из принца. Нет-нет, он не был послушным теленком, скорее, он хотел подольше насладиться моментом своего триумфа, но ее высочество не давало ему возможности впитать эмоции поверженных противников. Этими противниками были все мы. Губа Элджина тронула едва заметная ухмылка. Я нахмурилась, не понимая такой реакции. Зато советник Сайлас не собирался слепо следовать указаниям принцессы и преградил ей путь, склонил голову в поклоне. «Прошу прощения, ваше высочество, но посторонним не место на совете. Кем бы он ни был, это...» «Внутренние дела Рошмада. Чужакам вход воспрещен, как и женщинам». Теперь камень и взор советника был и в мою сторону. «Разумеется», — спокойно откликнулось ее высочество и развернулась к принцу. «Ожидайте меня, ваше высочество, в зале ожидания». «Я готов ждать вас вечность», — улыбнулся принц и поцеловал руку принцессе. Принцесса сделала к Никсон и обратилась вновь к советнику. «Присутствовать мне на совете вы запрещать не собираетесь?» Голос ее высочества звучал насмешливо, словно она находилась на грани истерики. Мне хотелось обнять ее. В течение нескольких часов на нее свалилось многое, в том числе смерть самого родного человека и расторжение помолвки с тем, кого она считала другом, в кого думала, что влюблена. Но она еще встретит мужчину, от которого ее сердце будет биться чаще, — Позже, не сейчас. — Не смею, ваше высочество! — откликнулся к Сайлос и отошел в сторону. — Леди Амари! — Уже мне. — Позвольте мужу проводить вас в комнату ожидания. Совет не место для леди. — Вполне ожидаемо. Элджин развернулся и взял меня под руку. Лориан едва заметно кивнул мне, чтобы я не волновалась. Значит, где-то здесь недалеко были его люди. — Элджин! — «Что вы с отцом задумали?» — спросила тихо и сжала руку мужчины, когда мы отошли на достаточное расстояние. «Лориан уже скрылся в зале советов». «Ты подумал о том, что я говорила? О характере Лориана?» «Извини, а им, Мари, но в политике я предпочитаю полагаться исключительно на свои мысли», — хмыкнул Элджин и насмешливо, поцеловав мои пальцы, отстранился. «Не забивай свою прекрасную голову ненужной информацией». и он закрыл перед моим носом дверь. Я сжала кулаки. Вот же подстава! — Не слишком у вас теплые отношения с мужем, я прав. — хмыкнули позади, и я развернулась в сторону его высочества. — У всех бывают сложности, — откликнулась пространно и сделала книгсон. Осмотрелась. Комната была вполне удобной, с двумя кушетками у стен, книжным шкафом. Судя по всему, я тут надолго. Что в итоге решат сильные мира сего? Согласятся ли они на чужестранца на престоле Рошмада? Сильно в этом сомневаюсь. Но что тогда? Я взяла книгу для чтения, но едва сделала пару шагов, почувствовала привычное головокружение. Дошла до Софы, опустилась и лишь после взглянула в сторону закрытых дверей. Теперь весь зал советов был как на ладони. Надеюсь, его высочество меня не потревожит. Советники уже разместились. Мужчин было около тридцати. Оставались только два свободных стула. Лориан и Элджин сидели рядом со своим отцом по обе стороны от него. Сам Лориан вертел в пальцах какой-то артефакт, словно относясь ко всему происходящему отстраненно. «Итак, его величество скончался», — начал советник Сайлас. «К церемонии прощания все готово. На время траура мы возьмем на себя управление государством, но больше месяца это продолжаться не может». Мы рискуем повергнуть королевство в смуту. Нам нужен новый король. Я бегло смотрела остальных советников. Все они были совершенно разных возрастов. Помимо прочих, я выхватила знакомого, судью Вейна Орвина. Значит, он тоже входит в совет. «Ранее мы рассматривали кандидатуру Лориана Риатона в качестве будущего мужа принцессы», — продолжил Орвин. «Предлагаю вернуться к голосованию сейчас. Лорд Риатон». Вейн обратился к Лориану. «Вы все еще хотите жениться на принцессе?» В комнате повисла пауза, за время которой мое сердце сделало кульбит. Мне очень хотелось, чтобы Лориан ответил отрицательно, но речь взяла принцесса. «Довольно!» — достаточно резко оборвала она советников. «Я не хочу, чтобы вы решали мою судьбу так, словно меня здесь нет». «Что вы имеете в виду?» Спокойно спросил Риатон-старший, подался вперед, сложив руки в замок. «Не хотите же вы сказать, что планируете возвести чужака на престол Рошмада?» Зал погрузился в голдеж. Почти тридцать мужчин на перебой говорили, насколько это невозможно, насколько они не примут такой выбор. Лишь пара человек молчали, впиваясь в ее высочество цепкими взглядами. Мелисанта вся сжалась, щеки заолели, ей было страшно, непривычно, неуверенно. Она открыла рот, и только тогда советники замолкли, ожидая ее вердикта. Ее голос дрожал, однако она все-таки ответила. «Именно это я и собираюсь сказать, лорд Риатон!» — откликнулась она. «Я выбрала мужа. Им станет его высочество Кайлин!» Зал вновь зашумел, под ложечкой засосало. Если бы не мое появление в жизни Лориана, то сейчас совет выглядел бы иначе. Столкновение двух мужчин Элджина и Лориана — вот что было бы главным. Но теперь все изменилось. Я все изменила, и от этого я чувствовала себя самым прескверным образом. «Совет не поддержит», — заявил Орвин. «Эскарец никогда не будет править Рошмадом». «Почему?» — спросила принцесса. «Когда-то, двести лет назад, его высочество Тейгер взял в жены леди Леанту, Искарийку. Наш род неизменно связан с Искарией». «Вы помните, к чему это привело?» — повысил голос кто-то из советников. «При этом Леанта Торм была единственной с тенью дракона, уникальным бриллиантом, а его высочество Кайлин — он слабый маг с амбициями Грифона». И есть разница взять жены из Карику или выйти замуж за эскарца, продолжил Орвин и подался вперед. Где гарантии, ваше высочество, что пока вы будете на сносях, он не захватит власть? Где гарантии, что он не убьет вас сразу после появления наследника, чтобы стать регентом при малолетнем сыне? Даже если мы сделаем его консортом, что противоречит традициям Рошмода, где гарантии?» Гул продолжался. Советники шумели, но Мелисанта не отступала. Она защищалась, словно кобра, только вместо яда у нее был жесткий взгляд. Впервые я увидела в ней не просто испуганную девочку, а настоящую королеву. «Леди Амари!» — позвали меня внезапно, и я вздрогнула, едва не вылетев из проекции, но силой воли удержав ее. «Что с вами? Вам нехорошо позвать целителя?» В голосе его высочества чувствовалась обеспокоенность, но вместе с тем заинтересованность. Я боялась ему отвечать, чтобы не потерять связь с происходящим в зале советов, но еще больше боялась, что он может о чем-то догадаться. «День сегодня был сложный. Неудивительно, что вам плохо. Подождите тут, я позову». «Нет», — тут же одернула я его, не отводя взгляда от двери. «Со мной все прекрасно. Просто погрузилась в свои мысли». Если его высочество и был удивлен, я этого не видела. Однако чувствовала его взгляд. «Я выйду замуж за его высочество», — заявила принцесса. «Это не обсуждается. Вы одобрите кандидатуру Кайлина, иначе...» «Иначе что?» — насмешливо спросил Ксайлос. «Ваше высочество, вас некому защитить. От того единственного, кто возвращал вас к жизни, вы отказались». «Возвращал...» «К жизни?» — тихо спросила она и посмотрела на Лориана. «Это так? Я умирала?» Лориан сильнее сжал артефакт в руке и посмотрел внимательно на Ксайлоса. Тот усмехнулся. «Кое о чем мне поведал король незадолго до смерти, Лориан. Твоя сила действительно удивляет, пугает и обезоруживает. Именно поэтому я всегда был против того, чтобы ты стал королем». «Кто знает, вдруг ты способен стать бессмертным?» В зале повисла тишина. Лориан оглядел советников. Всех по очереди. Многие отводили взгляды, им было страшно. Магию управлять жизнью, возвращать из-за грани — вот что пугало всех. Безграничная свобода, истинная власть — не это бутафория, что сейчас творится в зале. Лориан уже был на голову выше их всех. «Ваше высочество!» — обратился к Мелисанте Лориан. — Я всего лишь выполнял свой долг, используя магию во благо Рошмада и короны. — Разумеется, — вместо нее ответил Ксайлас. Но кто знает, как сильно распространится твоя преданность Рошмоду? Чего вы добиваетесь? — спросил Лориан и вздернул брови. — Я никогда не скрывал свою силу, они все знают. В Рошмаде нет законов, ограничивающих личный дар. Или вы боитесь, что в случае вашей смерти я предпочту пройти мимо?» «Лориан!» — прошепел Риатон-старший. «Ты зарываешься!» «Это вы зарываетесь!» Спокойно откликнулся Лориан и оглядел совет. «Что здесь решаете? Вам всем страшно. Кто убил его высочество?» «Вопрос, который по-прежнему без ответа. Искарцы? Я тоже так подумал, ведь все факты указывают на это». но если правда слишком очевидна, быть может, это ложь? И вы все так думаете, и ищите предателей, и страшно вам потому, что, если убили его высочество, одного из сильнейших магов, где гарантия, что не убьют следом вас. Вы желаете власти, но боитесь ее, боитесь, нажав спину. В этом совете давно нет сплоченности, как и в сильнейших высоких домах. Вспомните, что 200 лет назад почти уничтожила Искарию. и задумайтесь о том, чего вы хотите для Рошмада». После речи Лориана повисло молчание. «Неужели ты за то, чтобы чужак занял престол Рошмада?» — спросил Орвин. «Я такого не говорил. Лишь подчеркиваю, что сейчас между вашими амбициями стоят покушения, которые могут настигнуть и вас. И я для вас и союзник, и предатель, в зависимости от того, кого я стану воскрешать. Я переменная». которая никак не укладывается в ваши уравнения и от которой вы все желаете избавиться, но не получается, не так ли, советник Сайлос? — Ты прав, — кивнул он, — я не хочу видеть на троне ни тебя, ни Скарца, и у меня есть кандидатура на роль мужа ее высочества. Его взгляд сосредоточился на отца Близнецов. — Лорд Риатон Старший! Мелисанта вздрогнула. Совет молчал, обдумывая все это, и, кажется, приходил к какому-то заключению. «Я приоткрыла рот. В качестве жениха выдвигают кандидатуру отца Лориана». Судя по выражению лица дознавателя, для него это стало сюрпризом. Лориан усмехнулся. «Для того, чтобы вынести полное независимое решение, здесь не хватает нескольких членов Совета». Лориан бегло оглядел зал. Совет состоит из глав 13 сильнейших родов основателей Рошмада и их наследников, и здесь не хватает представителя рода Ниагра. «Кевин Ниагра отошел к Мартане», — напомнил советник Сайлас, — «а его единственный сын отказался от прав наследования еще пару лет назад, крупно поссорившись с отцом и улетев с чернильного материка в Дархан». У рода Неагры есть прямые наследники, но ввиду отсутствия завещания решаться кандидатура будет уже по истечении месяца траура. — Я сам связался с Рейгером Ниагрой, — добавил Лориан, — и он как раз сегодня должен был уладить все необходимые бумаги в министерстве по поводу прав наследования. На лице советника Ксайлоса мелькнуло удивление. — Лориан провернул все это за его спиной? — Я немало удивилась. Хотелось поаплодировать дознавателю, но не успела. Двери распахнулись, и, судя по изумленным лицам советников, они не ожидали увидеть вошедшего. Вошедший Брюнет с аккуратной укладкой спокойно прошел к одному из свободных стульев и вальяжно опустился на него, сложив руки на груди в защитном жесте и слегка откинувшись на спинку. Он будто ждал нападок от советников, При этом сам разительно от них отличался: достаточно простой камзол, колючий взгляд синих глаз и высокомерная усмешка на губах. Ее высочество побледнело, впившись цепким взглядом в неагру. Всем здравствуйте! Без высокопарного предисловия поздоровался Рейгар и посмотрел на Лори, она слегка кивнув тому. И вот я здесь. Что от меня требуется? Советники явно были недовольны новым действующим лицом. «То же, что и всегда — стать достойным сыном своей семьи!» — рыкнул Ксайлос и поморщился. «Вы ненавидели Рошмат! Что заставило вас вернуться?» «Ветер перемен!» — откликнулся Рейгар. «Быть может, еще не все потеряно, и с новой властью что-то поменяется. Хотя, учитывая, что вы все еще у штурвала совета, я уже начинаю сомневаться в этом». Это была пощечина, открытая. Вот кому не занимать уверенности и смелости это к этому мужчине. Но какова будет их цена? Вряд ли советник так просто это стерпит. «Мальчишка!» — рыкнул Ксайлос, но продолжение не последовало. Глава совета лишь сильнее сжал подлокотники своего кресла. «Теперь понятно, почему от тебя отказался собственный отец». Упокоя его душу Мартана». Без капли сожаления добавил Рейгар. «Мы, конечно, можем и дальше разглагольствовать о моих чудесных отношениях с отцом, но предлагаю приступить к делу. У меня мало времени. И так все утро провел в Министерстве мира и справедливости. Спасибо лорду Орвину, помог уладить все быстрее». Вейн спокойно кивнул, и я буквально ощутила, как в него впились неприязненные взгляды других советников. «Не всех, но достаточно». Что ж, тогда не будем терять время и приступим к голосованию, добавил Ксайлас. Сейчас каждый должен выдвинуть кандидатуру будущего мужа Ее Высочества, а после секретарь собрания уважаемый лорд Тареус расскажет нам о результатах, и мы переголосуем в случае спорной ситуации. Никакого голосования не будет, вмешалось Ее Высочество и поднялась на ноги, переводя взгляд с Лориана на Рейгера. Завтра в полдень. «Состоится моя помолвка с Кайлином, это не обсуждается. Приглашены все, а кто попытается противиться, столкнется с личной гвардией, и моей, и его высочества». Она вышла, громко хлопнув дверью. Зал погрузился в тишину. «Что ж, ее высочество сделала свой выбор», — ухмыльнулся Риатон-старший, поднялся на ноги. «Совет действительно окончен, нужно будет подготовиться к помолвке». а у меня еще свадьба дочери на носу, не стану терять времени. Он ушел, вслед за ним Элджин. Все молчали, и я понимала, что сейчас творится в их головах. Ее высочество уничтожает сама себя, этого ей не простят. Леди Амари внезапно позвал меня принц, и я почувствовала укол в руку.